«Ну а как же-то перечень насчет растраты?» – спросил дедушка Силантий. «Пополнять-то кто будет?» Лесничий пояснил, что это уже все члены управы с непременным промеж себя на собрании своим большинством порешили. По бывшим, говорят, примерам, как в других властях случалось, так и теперь. «Разложить, говорят, взыскание на всех крестьян песчанской волости, да и все тут». «И разложили недоверчиво?» – спросил отец Макарий. «А то нет», – отозвал Салабан. «Известно, как порешили, так и разложили. Им-то что? Не самим платить?» А мужицких ребят все вытянет. Ну что ж, рассудительно заметил Никандер: Теперь, значит, этот господин Свистунов того и жди, отъявится в нашу Палестины и менится себе приторговывать. Землевладельцем сделается. Для ценза, значит. А там, гляди, со временем и сам в члены управа проскользнет. Тоже по большим примерам. Проскользнет, как пить дать. Это верное слово, ваше батюшка, согласились мужики чуть не в один голос. Еще бы ему-то да и не проскользнуть. Парень дошлый, мозговитый, и линию свою ведет твердо. «Одно слово, молодец!» Тамара слушала дослушала все эти происходившие при ней разговоры и только делала порой на собеседников, что называется, большие глаза, полные то недоумения, то удивление. Для нее это было не только ново, но главное ужасно дико, тогда как здесь оно самое заурядное дело, или в наибольшем случае сенсационная новость дня, которая через неделю, много через две потонет и забудется в омуте подобных же земских уездных новостей, делишек и плутней. За воскресным чаем у батюшек собирался своего рода дружеский клуб для обмена всякими уездными и околотковыми новостями, а подчас и сплетнями. Нельзя же без этого, дело житейское. Но господствующий тон беседы все же был у них солидный и вращался около предметов серьезных или прямо насущных, хозяйственных, иногда только заходя в отвлеченную и поучительную область божественного или сбиваясь на политику насчет бисмарка, турка и англичанки. Тут нередко друзья-крестьяне спрашивали у батюшек и доброго совета, как им быть в том или в другом случае. Вот и нынче подошло такое, например, дело, что без совета никак невозможно. Надумались некоторые крестьяне прошение от целой округи подавать об освобождении их поголовно от обязанностей присяжных заседателей в суде. Тамара слушает и недоумевает – Что это за дикие люди такие, что ищут зря как бы отделаться от столь высокого гражданского права, как обеспечение правосудия своей же общественной совестью? Неужели же они до сих пор еще не постигли на самом деле на практике жизни все громадные преимущества и выгоды такого суда для себя же самих? Но по мужицкой логике выходит, что этот суд у них уже на загривке, десятипудовый гири висит, дойдет до мужика очередь в присяжные и изволен за 60, а то и больше верст, Переть в город на сецию, отрываться от полевых работ, особенно ежели еще в страдную пору, нанимать за себя батраков, харчиться в дороге, харчиться две недели в городе и все это даром ни к чему. Кто-то там проштрафился, уголовщину сделал, а ты за это расстройство в хозяйстве неси траться. Ну, их и с присяжством, одно разорение. Тамара вдумывается в их мужицкие доводы, взвешивает их сама с собою и приходит в конце к заключению что мужики вовсе не так глупы и дики в этих своих жалобах, как казалось ей всего лишь несколько минут назад по первому их слову. Так было с нею и во многом другом. Из тех же сегодняшних разговоров познакомилась она со многими такими сторонами сельской и земской жизни, которые прежде из-под призмы журнальных статей и разных интеллигентных разговоров представлялись ей совсем иначе. Здесь довелось ей, между прочим, из уст самих же крестьян услышите сравнение нынешнего положения деревни с прошлым, доземским временем, и опять результат вышел для нее самый неожиданный. С их слов узнала она, что теперь на среднекрестьянский двор не приходится уже и половины того количества скота, какое повсюду было прежде, что денежные повинности доземства были втрое ниже нынешних, да и отправлялись к тому уже все почти натурой, А теперь платеж с одной только земли до того возвысился, что многие земские недоимщики даже вовсе от нее отказываются. Берите, мол, господа земства, ее всю и пользуйтесь сами, как знаете. Надельная крестьянская земля нередко сдается кому хочешь, дешевле, чем за половину повинностей, или за выплату казни только выкупа, да и то почти нет охотников, а есть наделы, которых и даром не берут больше в обработку. Вся земля уже выпахана, скотина дробится на семейных разделах, дохнет от чумы, от язвы, от бескормицы, а нет скотины, нет, значит, удобрения. Но и отказывается земля родить, хоть брось ее. Поэтому с каждым годом растет и число бобылей, бросающих свои наделы, за тем, что оплачивать их нечем. «Прежде содержали мы одних господ», — жаловали старики-крестьяне. «Оно не содержимо чиновников, и земства. Да мало того, содержим еще и несколько неоплатных властей». Затянет ли волость за 2-3 года недоимки, аль просто запутается в долгах».